Глава девятнадцатая. Канун среди зимья и день дурака. Одна ночь на все времена. Психора и Энканцу повернулись к своим подданным и провозгласили наступление единственной ночи на все времена. — Боите ли? — крикнула королева Психора. Всего на одну ночь я объявляю перемирие между воителями и волшебниками. Мы отпразднуем историческое событие — победу над нашим древнейшим врагом — ведьмами. Завтра мы вернемся к битвам. Завтра наша война продолжится. Но сегодня давайте праздновать. «Одна ночь на все времена!» — крикнул король канцо. Воители и волшебники удивленно зашептались. Дело-то неслыханное. Однако они действительно одержали победу над врагом, а слово «праздновать» подействовало на всех них, как волшебный эликсир. «Одна ночь на все времена!» В один голос грянули волшебники и воители, отвечая на призыв своих правителей. Так начался один из самых необычных вечеров за всю историю дремучего леса. Посреди двора разожгли огромный костер. Пламя горело красным, желтым, а также зловеще голубым и фиолетовым, потому что друды и спрайты добавили волшебного огня, чтобы языки пламени взмывали выше и грели сильнее. Прыгая вокруг костра, воители пустились в пляс рука об руку с великанами. Малыши-спрайты жужжали и шныряли туда-сюда вне себя от радости. Повсюду звучала музыка. Воители-королевы-психоры радостно трубили в трубы, а инканцу взмахнул посохом, и в воздухе возникли магические скрипки и заиграли сами по себе. Великаны радостно напевали, держась за руки. Спрайты исполняли свои прекрасные песни о зрелищах недоступных человеческому глазу и звуках неслышимых для человеческих ушей. Потом великаны затянули великанскую песнь, и мелодия понеслась над горами и равнинами. Нужны просторы мне, нужна свобода в припрыжку по холмам, нужна природа. А если заберете у меня мой лес, Готов я море переплыть и мир найти другой, Где стану большую жизнью жить. Воители грянули свою. Страха нет, воители, вперед! Страха нет, кто первый запоет? Страха нет, наш брат не пропадет. Сердцем воитель смел, храбрость его удел.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 «Со мной остается луна, только она одна!» Время от времени оборотень переходил на вой. У -у -у, -у, -у, у у у Спрайты в возбуждении носились повсюду, подшучивая и хулиганя. Огонек заколдовал котел с рагу, которое готовил один воитель. Котел поднялся в воздух, и все его густое, пахучее содержимое вылилось прямо на голову повару. Тиффинсторм наложила чары размягчения на ножи и вилки нескольких воителей, и они стали гнуться у них в руках, никак не желая протыкать и резать еду. Шмелинда наложила безобидное заклятие время постой, и когда на кратчайший миг время остановилось успела стащить еду прямо из-под носа у празднующих. Калибурн встревоженно метался у них над головой и старался остановить весь этот беспредел. Зар, Виш и Боткин молча наблюдали за танцующими. — Вот видите, — наконец сказала Виш, — они могут поладить друг с другом. Надо просто попытаться. — Это все ненадолго. Мрачно отозвался Боткин. «Твоя мама сказала только на одну ночь, а твоя мама словно ветер не бросает. Завтра они все снова будут ссориться, драться и так далее». «Ох уж эти взрослые! Ужас какой-то! Думают, что они умнее всех! Почему они нас не слушают?» вздохнула Виш. «Да, но...» — Возможно, это и правда к лучшему, — еще тяжелее вздохнул Боткин. — На землях воителей ты будешь в безопасности, Виш. — Да и тебе, Зар, будет лучше в горминкреге. Теперь, когда друда-командора больше нет, вдруг ему удастся найти противоядие от ведьминого пятна. Зар и Виш посмотрели на него так, будто он совсем свихнулся. — Боткин, ну ты что? Мы не собираемся никуда возвращаться. Ни в железный оплот, ни в гормен крек, — как ни в чем не бывало, сказала Виш. — Что? Ну вы же пообещали. Дали им честное слово воительницы и волшебника, — ужаснулся Боткин. — Любое обещание можно нарушить, — с постной мины произнес Зар. — Во имя высшего блага. «Они же обманули нас! Так что с какой радости нам держать слово!» «Что вы задумали?» — встревоженно пискнул телохранитель. Одной из множества причин, по которым Боткину так хотелось вернуться в оплот воителей, было желание наконец-то остаться вдвоем чтобы у нее не было других друзей, кроме него и Ложика. Ведь здесь, в дремучем лесу, ему приходилось делить принцессу совершенно невозможным, но без сомнения обаятельным заром. Боткин говорил себе, что так будет лучше для Виш, что его волнует исключительно ее здоровье и безопасность, да и то только потому, что он ее официальный телохранитель. Но в глубине... В самой-самой глубине души он понимал, что немножко ревнует. Самую капельку. Хотя там, в настоящей жизни, у младшего телохранителя не было ни малейшей надежды, и это Бодкина очень расстраивало, завоевать сердце принцессы-воителей. Ни малейшей надежды. Такое бывает только в сказках. «Мы сбежим, пока они тут будут веселиться», — объяснила ему Виш. «У нас есть дела поважнее. Надо найти все остальное, что нужно для зелья изгоняющего ведьм». «Но ведь Инканцу сказал, что заклинание не сработает», — в отчаянии закричал Боткин. «Калибурн, ты что, позволишь им сделать это? Так и будешь сидеть, сложа крылья?» Старый ворон панически заметался в воздухе и, наконец, прокаркал. «Телохранитель прав. Наверное, это и правда плохая идея». Однако Калибурн произнес это без полной уверенности, потому что, если честно, его совершенно не прильщала идея вернуться в Горминкряк. «Телохранителю легко говорить». Сам-то он никогда там не бывал, в этих темных подземельях, где с потолка капает вода. Но, с другой стороны, задумчиво произнес Калибурн, взрослые умудрились так все запутать и испортить, что, вполне возможно, нам пора поверить в наших детей, какими бы безумными, нереальными и безрассудными не казались нам их идеи.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 За их спиной раздалось приглушенное рычание, и перед ними появился оборотень. А когда он встал на задние лапы, друзья увидели, что в зубах он держит зверушку, прежде бывшую лутером. Она таки вырвалась из рук державшего его друда и все это время шпионила за ними. Зверушка, прежде бывшая лутером, уже собирала забить тревогу и предупредить всех о том, что Зар и Виш планируют побег, потому что зверушка, прежде бывшая Лутером, была твердо намерена вернуть Зара в Горминкрэг и желательно навсегда. В выпученных глазах зверушки, прежде бывшей Лутером, болтавшейся кверху всеми четырьмя лапами, застыл смертельный ужас. Зверек так испугался, оказавшись в зубах оборотня, что на миг даже потерял сознание. «Не волнуйся, не знам, а кто?» обратилась к нему Виш. «Это очень добрый оборотень, и он тебя не укусит. Правда, одиночка?» Одиночка затряс головой, возможно, чересчур энергично, но тут же перестал, потому что зверушка очнулась, задрожала, и жалобно запищала. «Григл-барк!» — извинился одиночка. «Григл-барк-рургл!» — добавил он на этот раз, извиняясь за то, что говорит с набитым ртом, хотя Калибурн учил его так не делать. «Зар, ты обещал, что расскажешь энканца, что это за существо». «Чтобы он смог превратить его обратно в Лутера», — возвал к мальчику Калибур. Помнишь, что говорил великан?» «Мы должны прощать наших врагов». «Да он будет вне себя от ярости, когда снова станет Лутером!» — вздохнул Зар. «Уж поверь мне, он-то меня точно не простит!» Но Виш многозначительно посмотрела на него, и протянула ему книгу заклинаний. Вздохнув, Зар вырвал из книги страницу, где описывалось существо, в которое превратился Лутер. В книге, сразу за разделом, куда Зар записывал многочисленные истории о подвигах и деяниях Зара-избранника судьбы, находился раздел, где он описывал выдуманных существ. Судя по тому, что там было написано, Лутер превратился в существо под названием Граксер Турглбург. Неудивительно, что никто не смог догадаться, в кого превратился Лутер. Ведь Зар сам выдумал это существо, да еще и нарисовал прекрасный портрет Граксер Турглбурга. И теперь все друзья восхитились рисунком, потому что он был похож как две капли воды. А вот сам Граксер Турглбург тем временем медленно становился темно-фиолетового цвета, потому что слишком долго болтался вниз головой, свисая из пасти оборотня. Книга заклинаний. Напиши свою историю. И вот Зар, избранник судьбы, Снова одержал победу над злым Граксер Турглбургом. Злой Граксер Турглбург — три уха, много глаз, крепкие копыта, бронированная шкура. Особые способности могут утопить вас в реках соплей. Огромней, чем рог вонючка Страница третья, 264, 631. четвертая, Крайне довольный собой, Зар показал Лутеру портрет Гракса и сказал. «Знаешь, Лутер, а ты легко отделался. Ты пробыл Гракса всего месяц, а я просидел в Горминкреге целых два». Граксер Тургалбург явно не считал, что ему повезло и не собирался видеть происходящее в розовом цвете. Внизу рисунка Виш написала записку, в которой говорилось следующее. «Мама, прости, что мы тебя обманули, но цель оправдывает средства. Чтобы добиться чего-то хорошего, иногда приходится поступать дурно». Ведь все это во имя высшего блага. Повзрослеешь — поймешь. «Папа, обещаю, что буду хорошо себя вести», — приписал рядом Зар. А потом аккуратно положил записку на землю и приказал оборотню поставить Граксер Турглбурга прямо на листок. «Теперь он не сможет сдвинуться с места», — сказал Зар. «Ночь ветреная». И стоит ему сделать хоть шаг, как рисунок улетит. И тогда отец так и не узнает, что это было за существо, и не сможет вернуть ему человеческий облик. В глазах Граксер Турглбурка вспыхнули ярость и тревога. Он изо всех сил цепился своими многочисленными коготками в листок, и запищал, извергая проклятие и оскорбление на языке Граксер Турглбурков. Но никто этого языка не понимал, да и писк его заглушало веселье, пение и танцы. Теперь ему никуда не деться. Он прикован к этому листку бумаги и не решится отползти или отпрыгнуть в сторону, чтобы поднять тревогу. Однако Зар был прав. Взгляд Граксер Турглбурка пылал такой ненавистью, что всем стало ясно. В ближайшем будущем Лутер Зара не простит. «Нам не сбежать!» — в отчаянии сказал Боткин, пытаясь все-таки отговорить их от этой безумной идеи. «Энканцы и психора следят за вами, как ястребы». Короли Канцо и королева Психоры, правда, были достаточно умны и ни на секунду не поверили в обещания своих детей, поэтому глаз не спускали с маленьких бунтарей. Психора сидела на камне с прямой, как палка спиной. Ее лицо выражало царственное величие. В общем, королева всячески показывала, что не собирается снисходить до таких деревенских развлечений, как танцы и пиры. Но примерно раз в минуту она быстро кидала взгляд в сторону Виш, чтобы убедиться, что дочка на месте и не пытается сбежать в какой-нибудь очередной дурной компании. Ну, разве что самые кончики пальцев на ее ногах притоптывали в ритм музыки. «Ведь королева все-таки тоже человек». Энкан стоял в полумраке бледный, как покрытый снегом утес, и вокруг головы его клубились огромные грозовые тучи. Чародей бормотал себе под нос. «Я не могу вернуться в этот мрак! Не могу вернуться! Никогда! Ни за что!» И крепко сжимал магический посох. Что он имел в виду, мне неизвестно. Но время от времени он бросал волшебный взгляд в сторону детей, чтобы убедиться, что его сынок-негодник не сбежал с опасной дочуркой королевы-психоры. Зар предупредил Крашера, чтобы тот присоединился к ним попозже в заранее условленном месте, потому что широко шагающий дальновзор был немного великоват для незаметного побега. А еще Зар попросил бывшего Спрайта который словно соловей у украшера на плече, запеть песню. Песню выбрала виш, и оказалась она очень необычной. Уже много лет в дремучем лесу не пели эту песню. Нет богатств у меня никаких, только пара сияющих крыл. Ветер кормит меня и хранит мои сны. Я танцую меж звезд под напевы луны. Услышав первые строчки, Психора побледнела, как привидение, а Инканцо замер и прислушался. Решительным шагом Психора подошла к великану, запрокинула голову и закричала сидевшему у него на плече бывшему спрайту. — Прекрати! Спой что-нибудь другое! А Энканца тяжело вздохнул, как будто бы на него навалилось невыносимое бремя. Вышел из тени и окликнул. «Погоди, психора!» Потом чародей вопросительно посмотрел на нее и сказал. «Всего одна ночь. Ночь на все времена. Ради былых времен». Энканца протянул ей руку. Психора растерялась а нежный голос бывший Спрайта продолжал разноситься в ночи, ибо Спрайт не послушался королеву и продолжал петь. На самом деле Психора сама была виновата. Ведь именно она дала бывший Спрайту такой удивительный, чарующий голос, забрав у него магию в подземельях оплота воителей. Настоящая красота часто появляется из боли и потерь. Бывший Спрайт и раньше хорошо пел, а теперь он вкладывал в пение всю свою тоску по утраченной магии, по несбывшейся любви. И голос его звучал с такой неземной красотой и силой, что казалось, будто он не простой смертный, а бестелесный призрак, белый зимний листок с дерева, растущего в подземном мире. Ему удалось повернуть время вспять. И вот прошлое снова стало настоящим и таким живым и реальным, что даже у ледяной королевы дрогнуло, спрятанное под железной броней сердце. Мы с тобой можем быть беззаботны, как стрижи в небесах, полных света. От земли оттолкнемся, взлетим к облакам, убаюканы ветром и солнцем согреты. Это правда! «Великан рассказал нам правду об Энканцу и моей маме, что бы она там ни говорила!» Торжествующе прошептала Виш, глядя на побелевшее лицо матери, которое, казалось, чуть-чуть оттаяло от звуков музыки. «Я так и знала! Иначе бы она так себя не вела!» «Приключением жизнь озарю! Полетим в облака я и ты!» «Я молод и беден! Что тебе подарю, кроме сердца, любви и мечты?» Бывший Спрайт все пел и пел. Голос его звучал уже не так печально, как в подземельях королевы Психоры, потому что теперь у него началась новая жизнь, ведь он стал ловцом заклинаний. Но все равно в его голосе было столько горечи и сладости одновременно, что песня звучала слегка жутковатой и маняще. Даже Психора, твердый, как алмаз королева Психора, не устояла перед ним. И в конце концов, ведь сегодня был канон среди Средизимья, а все, что происходит в канон среди Средизимья, не считается. Даже королева может позволить себе какую-нибудь глупость в канон среди зимья. Королева Психора протянула руку Энканцу. Ради былых времен. Правители поклонились друг другу. Очень царственно, обходительно и напряженно. И стали танцевать. Танцевали они чуть более скованно, чем в прежние дни. Время укоротило их нрав. И они, подобно гибким трепетным саженцам, превратились в деревья с крепкими, и неподатливыми стволами. Их лица покрылись сетью морщинок, но глаза остались точно такими же, как два десятка лет назад. Пара воинственных голубых глаз и пара диких серых. На мгновение они полностью забылись в танце и отдались чудесной музыке. Песня поднимала короля и королеву вверх, словно порывы ветра, унося и сквозь время туда, где правил еще не существовало. Именно в эти роковые минуты дети на цыпочках выбрались из двора. Крашер вытащил из кармана сломанную дверь и отдал им. Взрослые так увлеклись танцами, весельем, едой и пением, что никто даже не заметил, как сломанная дверь тихо взмыла в ночное небо. Это случилось в канун Средизимья, давным-давно. В те времена, когда британские острова еще не знали, что они британские. Сломанная дверь летела в ночной тишине, словно маленький ковер-самолет. Трое тринадцатилетних подростков, уже не детей, но еще и не взрослых, лежали на спине и смотрели на звезды. Увишь на ноге сидел говорящий ворон. На груди ее крепко спал ложек. Рядом с ними радостно носились, кувыркались и жужжали спрайты. Далеко внизу бежали три снегокота, оборотень, медведь и стая волков. А следы их тут же исчезали благодаря сотворенному орелем заклинанию. Насладившись умиротворенным созерцанием, Виш села на край двери и посмотрела вниз. «Что ж, нам не удалось убедить родителей присоединиться к нам. Но давайте не забывать о том, что вообще-то у нас все очень хорошо получается», — сказала Виш. «Оборотень научился вести себя куда приличнее. Бывший Спрайт стал счастливее, ведь он теперь ловец заклинаний». Азар явно здорово продвинулся к тому, чтобы стать хорошим человеком. Ну, до этого ему еще далеко, возразил Калибурн. Сказал он это довольно мрачно, поскольку только Энканцу мог вернуть Калибурну и Арелю свободу. И сделает он это при одном условии. Зар должен превратиться в мудрого, и ответственного взрослого человека. Поэтому вполне возможно, что когда Калибурн помог Зару сбежать от отца, он несколько отдалил день своего освобождения. — К тому же мы понятия не имеем, куда нам теперь лететь, — согласно закивал Боткин. Рука Зара горела и болела. И тут ему пришла в голову идея. Резко сев, он открыл книгу заклинаний на странице, где было записано заклинание, изгоняющее ведьм, и протянул Виш перо Калибурно. «Пиши!» — сказал он. «Запиши следующий ингредиент. Сосредоточься получше и пиши!» «Да нет, ничего не получится!» — вздохнула Виш, но все-таки обмакнула перо в чернила. Я много раз пыталась, но у меня ничего. Ой! К ее изумлению, перо, нагревшись от тепла ее рук, начало писать, как будто само собой. Четыре чешуйки Нукилави из западных водоротов! прочитал Боткин, холодея от каждого слова, и пять слезинок друда из лабиринта озера пропащих. «Еще что-нибудь?» — спросил Зар. «Нет, кажется, все», — отозвалась Виш, потому что сила, что управляла пером, ушла, и перо стало выводить какие-то дурацкие кляксы. «Я так и знал! Так и знал! Теперь мы знаем, что еще нужно для нашего дела!» — сказал Зар, радостно поднимая кулак в воздух. «Эй, ключик!» — крикнул он ключик, который управляла дверью, поворачиваясь в замке чулана провинившихся. «Курс на юго-восток! Следующая остановка — озеро пропащих!» «Что?» — завопил Боткин в ужасе, размахивая руками. «Но «Ну, озеро пропащих — это цитадель трудов! Нам туда нельзя!» Это самоубийство! Вы что, вообще ничего не поняли из истории, которую нам рассказал перед смертью великан? Пентаглеон взял всего две слезинки друда, и эти жутчайшие существа разрушили замок, а хозяина убили. А вы собираетесь украсть целых пять! Калибурн, они меня не слушают, да? — Да, — вздохнул ворон, — не слушают. Пытаться заставить маленькую неправильную принцессу подчиняться правилам — это еще полбеды. Но справиться и с ней, и с Заром, ну, не знаю. — По-моему, это невозможно, — простонал Боткин. Бросился навзничь на дверь и надвинул шлем на самый нос. Но Зару и Виш было не до мрачных раздумий. Они в полном восторге изучали заклинания, изгоняющие ведьм. Да мы от этих ведьм в два избавимся, радостно воскликнула Виш. Давайте поставим галочки около тех ингредиентов, которые у нас есть чтобы было ощущение, что мы уже многое сделали. Так, слезы королевы есть, перья видим есть. Да, но меня беспокоит, что мы потеряли первый, самый важный ингредиент, потратив его на друда, — перебил ее Зар. Меня вообще все это беспокоит, — каркнул Калибурн. Последние слова великана были о прощении. Но именно вздох прощения помог нам избавиться от руда. Как такое вообще возможно? С историями есть одна проблема. У истории всегда есть смысл. Вопрос только в том, какой именно. «Значит, придется начать сначала» и найти еще один последний вздох великана, а потом уже искать все остальное», — буркнул Зар. «Как же меня это бесит!» И тут перед ним радостно запорхал вжикс. «Твоя не надо начинать сначала! Моя никому не говорила! Моя приготовила сюрприз! Моя всех спас!» «А никто и не заметил...» «Чушь!» — прошепела Тиффинсторм. «Какая-то там бесполезная мелюзга никого не может спасти!» «А моя спасти!» Торжествующе прожужжал вжикс и сделал эффектную паузу. «Бутылки для сбора оставаться чуть-чуть сдоха. Моя приберечь!» «Моя засунуть пробку обратно как раз в самый распоследненький момент!» Зар достал бутылку для сбора ингредиентов. Действительно, в склянке плавало едва заметное облачко зеленого дыма. Все, что осталось от последнего вздоха великана. «Вот видишь, моя маленький, но сильный...» «Моя не слишком мал, чтобы быть ловцом!» — восклицал Вжикс. «Ну, конечно! Вжикс еще какой сильный!» — совершенно искренне заверил его Зар. «Ты очень быстро все сообразил! За это, Вжикс, назначаю тебя не просто ловцом, а главным ловцом заклинаний во всей нашей команде!» — провозгласил Зар. Малыш Спрайт от радости раздулся, как рыбаешь, сделал в воздухе тройное сальто и рухнул, задыхаясь от восторга, на плечо Виш. Ложик, который уже давно проснулся, торжественно поклонился новоиспеченному главному ловцу. «Поглядите», — сказала Виш, «теперь я могу отметить галочками целых три ингредиента». А остается нам найти всего два. Удовлетворенно вздохнув, Виш снова легла на спину и принялась мечтательно разглядывать звездное небо. «Смотрите! Вселенная посылает нам знак!» вскрикнула она. «Вон там! Звезда нам подмигивает!» И действительно, одна из звезд как будто бы подмигивала им, то гасла, то снова зажигалась. А она подружески подмигивает или издевательски! Всполошился Калибурн. Это хороший знак или дурной? А вдруг это ведьмино пятно Зара снова заставляет нас бежать от ваших родителей? Посмотрите, пятно светится еще сильнее. Откуда нам знать? «Сможет ли Зар противостоять его силе или когда-нибудь избавиться от него?» В свете луны рука Зара действительно горела зловещим зеленым огнем. «Нам надо просто верить и надеяться на лучшее!» Недолго думая, отозвалась Виш. «Если мы будем по-настоящему верить в Зара...» то наверняка впереди нас ждет счастливый конец. «Это ты еще маленькая и ничего не понимаешь», — в отчаянии закаркал Калибурн. «В молодости все думают, что любовь побеждает все. Вы еще не знаете, какие за нее бывают неприятности». Вы не жили в те времена, когда ведьмы побеждают. Никаких следующих жизней нет, а оборотень умирает. Но тогда я и не хочу взрослеть, — перебила его Виш. Я хочу навсегда остаться ребенком. Ты же знаешь, что я все равно права, Калибурн. Поэтому ты с нами избежал, не выдал нас родителям. Если хочешь остаться с нами, Калибурн, прекрати думать о плохом, поддержал ее Зар. Вишь, права! Это хороший знак. Это знак, что рано или поздно все будет хорошо. Калибурн вздохнул. Некоторые из своих размышлений он так и оставил при себе например, насчет любви, потому что пока они лежали на двери, Радостно крутившийся в замке ключик поглядывала на ложика, вилка поглядывала на ключик, а примерно так же Боткин поглядывал на Виш, а Виш поглядывала на Зара. «Ох, не к добру все это!» — подумал Калибур. «Кто знает! А вдруг в ту полночь давным-давно Виш и Зар были правы? Ибо завтра грядут бури и шторма, в этом нет никаких сомнений. Но если постоянно беспокоиться о том, что будет завтра, как же наслаждаться тем, что есть сегодня? Итак, давайте оставим наших героев здесь, в счастливом здесь и сейчас. Пусть летят по ночному небу и наслаждаются победой и выполненной миссией ведь всего через мгновение у них начнется следующее приключение. А взрослые пусть танцуют. Совсем скоро они обнаружат, что дети пропали. Пташки упорхнули из клетки. Они станут рыдать, рвать на себя одежду, заламывать руки. Воители во всем обвинят волшебников, а волшебники проклянут воителей. И снова начнется бесконечная война, и бесконечное беспокойство. А пока пусть танцуют, радуются единственному мгновению на все времена. Давайте и мы насладимся этим мгновением, отдадимся музыке, полюбуемся улыбкой на лице королевы-психоры, улыбкой, где радость смешалась с горечью. Ведь королева знает, это время украдено у вечности. В эту минуту психора и энканца снова молоды, и у них нет ни королевских, ни родительских обязанностей. Они не должны быть матерью, отцом, правителями. В эту минуту им не нужно завоевывать мир, управлять странами и племенами, чтить традиции. Бедные родители, они заслужили эти мгновения. Всего несколько минут на путешествие в прошлое. Всего несколько минут, когда можно выдохнуть, расслабиться и снова стать юной принцессой-воительницей, которая только что познакомилась в лесу с волшебником. Бывший Спрайт запел новую песню, тоже запретную. В те давние дни мы парились свободно и в небе, и в море, и ветру подобно весь мир облетали, коль было угодно. Все двери распахнуты были для нас, И с птицами запросто мы говорили, И крылья даны были нам, и слова. В словах тех скрывалась великая сила, И магия в мире жила. Тогда воплощались любые чаяния, Не ведали мы, что такое отчаяние, И когда потеряли мы путь, непонятно. Твердили себе «не забудь, не забудь», Только время не шло на попятную. Но мы снова увидим дорогу незримую, Так знакомую нашим сердцам. И за руки, взявшись, крылами взмахнем И вернемся туда навсегда. Туда, где живет наше сердце, В страну, где хранится мечта, Где мы не расстанемся больше И станем творить волшебство однажды. Танцуй, психора! «Танцуй, летит дверь, лети через тихую ночь. Вы, три юных героя, лежите на спине и смотрите на звезды». Один очень довольный собой малыш Спрайт уютно устроился у Зара на груди, приложив ухо к бутылочке в нагрудном кармане Зара и прошептал себе под нос. «Моя всех спасти! Я в ЖИКС!» «Самый маленький всех спасти!» Потому что в бутылочке совершенно точно еще оставались последние капли последнего вздоха великана. Сомнений быть не могло. Если поднести бутылочку к уху очень-очень близко, можно было расслышать вздох, едва слышный, словно эхо где-то вдалеке. «Простите их!» шептала эхо простите их